Глава двадцатая. Кто старая помянет? То, что не видела Адель. «То есть ты предлагаешь мне украсть мальчишку?» Оливия с изумлением смотрела на Тьена Аберлинга, главу ловчего департамента всей Галии. «Мне, которая давала слово самому Алистеру Второму, что больше никаких даже намёков на дурные поступки? Да меня ждали рудники!» Не преувеличивай, тыковка. Я бы свидетельствовал за тебя и убедил бы присяжных, что исправительного дома для тебя было более чем достаточно. Лорд Тиена Берлинг вальготно расположился на крошечной кухоньке дома доктора Ли, с любопытством оглядывая скудную обстановку. На руках у него сидела при довольная малышка Бонна и с увлечением обсасывала любимый сахарный сухарь. Кстати, а где твой скучный муж? На своей скучной работе. Отмахнулась Оливия. С скучными пациентами. Одна из скучных деревенских женщин рожает скучного ребенка. Ну, ну, не обижайся. Я до сих пор не могу поверить, что такая женщина, как ты, и живет в глушей, довольствуясь малым. Ты создана, чтобы блестать, Лив. Благодаря твоим стараниям я уже в сладости наблесталась. Отмахнулась Алибия. Сколько? Она с немалым удовольствием пронаблюдала, как вытянулось его аристократическое лицо. Что, сколько? — спросил Тьен, с трудом собладав с охватившим его удивлением. «Сколько дашь денег за то, что я украду Криса из серого приюта?» «А мы разве говорили о деньгах?» — вскинул брови Аберлинг, нагло ей улыбаясь. «Ты же сама мать, неужели не жаль мальчишку? Ему пять, он один-одинёшенек, плачет там от страха, а? Разве тебе не хочется как можно быстрее вызволить его из цепких лап приютских надзирателей?» Он поднял светлую бровь, словно над ней потищаясь. А Мароуз, вы же с ним друзья? Ты берешь деньги с друзей? Напрасно он так. Я беру деньги с баснословно богатых Аберлингов, которые решили поиграть в благородство. Хмыкнула женщина, радостно скались. И предпочитают загребать жар чужими руками. Иначе ты, мой дорогой глава департамента, просто заявился бы туда и забрал Кристиана сам. Тиен закатил глаза и тяжко вздохнул. Ну конечно, он мог бы забрать Криса. Вот только потом заинтересованные лица и этот факт используют при обвинении лорда Мороза. А зачем давать карты в руки своим недругам? Но какова она? Вот видите чертовка. Двести империалов. Минуту подумав, предложил он Оливии. Двойных, разумеется, уточнила она деловито. И защита, если меня вдруг поймают. Двойных, так двойных. Поморщился Тиен. Никакой защиты. Если тебя поймают, то я ни за что не признаюсь в нашем знакомстве. Но уехать, допустим, во Францию помогу, и самое главное, с меня надежное и впечатляющее прикрытие. Оливия прикусила губу, внимательно рассматривая сидящего перед ней мужчину. В Льене говорили, что у лорда Аберлинга нет сердца. Совсем. Говорили, что он жесток, коварен и способен на любую подлость. Говорили, что он любить не умеет вовсе. Макс тот другой. Спокойный, мягкий, добродушный. Внешне близнецы Аберлинге были очень похожи, но репутация у них крепко разнилась. Оливия знала, что Тьен именно такой, как про него говорили. Она прекрасно понимала, что когда-то этот человек не гнушался с ней флиртовать и даже обещать то, что дать никак не мог. Только ради того, чтобы заполучить её таланты в помощь ловчей службе. Но видела она и другую сторону хитрого оборотня. Он был бескомпромиссно и безгранично верен тем, кого считал своей стаей, семье и самым близким друзьям. Оливия могла считать его своим другом, скорее всего, и Тиен тоже включил бывшую воровку в свою стаю, иначе бы не пришел и не выложил карты на стол. Да, она бы помогла Эдвину вызволить Криса и бесплатно. Это даже не обсуждалось. Но Аберлинги не обедняют, а ей не помешают деньги. Тиен прав, дом тесен и убог. Но купить что-то более приличное на жалование деревенского доктора невозможно. Тем более, что селяне часто платили за услуги продуктами или предметами обихода. Стул могли принести или санки для маленькой бонны. Безусловно, вещи нужные, но никак не закрывающие дыры в кошельке. А ведь Лиэм мечтал о франкийских медицинских справочниках по хирургии. Но стоили книги неприлично дорого. Деревенский доктор не мог себе позволить подобной роскоши. Он все собирался съездить в столицу в библиотеку при университете, хотя бы заглянуть в учебники и, возможно, что-то переписать для себя, но все времени не было. Если Тиен заплатит за освобождение крестьяна, Оливия сможет заказать для мужа несколько новых книг. Тиен задумчиво барабанил пальцами по столу, внимательно рассматривая женщину. Все еще красиво и утонченно, и весь махетра, и по-прежнему влюблена. Когда-то Оливия просто украла сердце бедняги доктора. И никто не понимал, что она в нем нашла. Тиену, считавшему себя знатоком человеческих душ, иногда казалось, что Лив своей странной любовью искупает вину. Что ж, ее право. Мне нужны планы Серого Приюта и все детали твоего впечатляющего прикрытия. А ключи от ворот тебе не нужны? Недовольно спросил Тиен. У меня нет планов. Я могу запросить в архиве, но это время. Да и чем тебе это поможет? У тебя же везде шпионы. — усмехнулась Оливия. — Попроси у того, кто среди ночи прислал тебе телеграмму, Влиен. Не просто же так ты сюда прилетел. — Ты, как обычно, весьма проницательна, дорогая. Тьен широко улыбнулся и отсалютовал глиняной чашкой с молоком. Сделка всё-таки состоялась. — Ненавижу! Пассажир старого кэба, остановившегося у парадного входа чертополоха, с огромным трудом сползал с когда-то обшитого кожей сиденья. Толстый кучер, судя по внешнему виду, преуспевающий местный крестьянин, смотрел на него снисходительно, даже с издевкой. Невысокий седой дворецкий, выглянувший на этот в полный искреннего страдания вой, появился на крыльце и всплеснул руками. Милорд, какая неожиданность! Прикажите доложить. Эта пытка существенно превосходит по эффективности все приемы столичной ловчей службы. Гость злобно пнул огромное колесо местного такси. И с хрустом потянулся, разминая плечи и шею. Прикажу сажать подозреваемых в старые кэбы и возить по самым разбитым улицам Льена до тех пор, пока они во всем не признаются. От чего-то взвел ветер, да так, что встряхнула ближайшие липы. То ли от ветиеватости слога, то ли от ощущения магии, запряженная в кэп неказистая гляча всхрапнула и быстро попятилась. Тиен, ну зачем ты пугаешь животных? Из-за спины растерявшегося дворецкого выглянула высокая, коротко стриженная и худощавая женщина. Каким нечистым духом тебя выдуло в наши края из столицы? Настолько по нам соскучился, что ездишь на лошади? В твои почтенные годы нужно беречь суставы. Вид у хозяйки усадьбы был самый ехидный. Только кучер почему-то зажмурился, потом широко осенил себя знаком при чистой и ловко орудуя длинным кнутом. Погнал свой обшарпанный экипаж по кругу на выезд из Чертополоха, не обращая внимания на громкие вопли своего раздосадованного пассажира и не оглядываясь назад. Лорд Аберлинг подобрал с дорожки выкинутый из каба цилиндр, оттряхнул его и лихо нахлобучил на затылок. Черные с легкой проседью волосы были коротко стрижены по последней столичной моде. Узкие брюки и лаковые туфли щедро украшала деревенская пыль. Гость вовсе не походил на человека, у которого нет денег на собственный мобиль, и тем не менее главный ловчий королевства прибыл в Чертопалог на такой развалюхе. Ах, Хрози! В голосе Тиана звучал шутливый укор. За последнюю четверть часа я дважды был опозорен. Ты впечатлила дурака и звончика существенно больше, чем глава столичного ловчего департамента. На день женское платье, отрастить длинные локоны и начни красить губы, дружище. И тогда тебя будут бояться даже дюжи и санитары в лечебнице, да, дорогая? За спиной Рози вырос мрачный супруг. Впрочем, лорд Стерлинг всегда был мрачен. Очень мало кто видел его улыбающимся. Друзья, щурясь на солнце, Тиен направился к входу в усадьбу, все еще ощутимо прихрамывая. Я привез вам три тысячи новостей и одно приключение. Предлагаю не тратить время на возражения. А сразу приступить к подготовке веселейшего спектакля? Да, глаза Рози вспыхнули от нетерпения. Она едва не хлопала в ладоши. Очевидно, жизнь в провинции ей наскучила не меньше, чем самому Аберлингу, правильная и чопорная столица. Нет, твердо произнес Роберт Стерлинг, даже не думай. И после ощутимого тычка в бок поморщился, поймал взгляд Рози и вздохнул. В пределах разумного. В чём я, впрочем, глубоко сомневаюсь? Никаких аэростатов, кладбищ или поисков восставших мертвецов? «Нет-нет, всё будет невинно и безопасно», — поспешил заверить Тьен. «Так меня пустят в дом, или будем обсуждать местные сплетни вот так, на пороге?» Ранним летним утром, когда жара ещё не накрыла предгорье Липовой долины, когда щебёнка дороги ещё не раскалилась почти до бела, как бывает в этих местах знойным летом, А воздух не сгустился в горячую вязкую массу, мешая дышать, на узкой серой дорожке, ведущей к не менее серому зданию, показался мобиль, новый, белый, блестящий стальными обводами. В здесьшнем пейзаже он выглядел настолько же несуразно, как дирижабль посреди старого деревенского кладбища. Ощерившись острыми зубцами каменной серой стены, подозрительно напоминающей крепостную, здание возвышалось над узкой дорожкой. Толстые решетки на стрельчатых окнах, похожих на бойницы, дверь, обшитая массивным листом кованного железа. Только рвань не хватало с широким подъемным мостом. Неспешно подъехав к порядком обшарпанному крыльцу, мобиль медленно остановился. Его здесь не ждали, здесь вообще не любили гостей. Но путников этого пьющая в своем откровении деталь совершенно не волновала. Открылась водительская дверь, и на вымощенную серым камнем дорожку. Неспешно вышел высокий и сухопарый водитель. Мрачным взглядом, окинув приземистое крыльцо, он прошествовал к пассажирской двери и галантно ее распахнув, выпустил на дорожку прекрасную фею. Длинные темные локоны цвета крепкого пива струились по стройной спине. Легкое летнее платье оттенка свежего персика словно пенилось ажурным каскадом мелких оборок, рюш и воланов, мягко окутывая женственную фигуру. Широкая шляпа в тон платью и зонтик от солнца, протянутый спутником, довершали волшебный портрет незнакомки. Большие глаза, опушённые щёткой тёмных пушистых ресниц, лишь подчёркивали благородную бледность Миледи. Томный взгляд, на секунду блеснувший из-под мягкой шляпы, открывал в ней натуру чувственную, трепетную и весьма впечатлительную. Алибастровая рука робко дрогнула, стоило спутнику сжать её тонкие пальцы. Родная, я не узнаю тебя, произнес едва слышно мужчина, подняв ее руку к губам. Ты и готова? Трушу, как перед кладбищем в дальних колониях. Тихо призналась красавица. Еривальвер натирает бедро.